«Айрис», 1968, глава 14. Внизу, в своем подвальном жилище, Сид достал из больничного тайника дексидрин, который она проглотила без воды. Нил и Сид занимались друг напротив друга за своим маленьким столиком, перед ними лежали раскрытые учебники. Светила одна масляная лампа. Она села на табурет между ними, вызвав ворчание и стоны, но она знала, что еще несколько минут они ее потерпят. Она раскусила и разжевала вторую таблетку, которую потребовала, раскрыв ладонь, как уличная попрошайка. «Не смотри на меня так. Это срочно!» Она презирала буржуазных домохозяек, которые принимали стимуляторы, чтобы уменьшить талию, Почти так же она презирала пластиковых хиппи, которые ели стимуляторы из-за иллюзии силы, которую они давали. Когда она встречала кого-либо, кто принимал их, то старалась забрать. Препараты избавляли от забот о сне и еде, что было преимуществом, но на разум они влияли не так уж хорошо. А большинство людей хотели изменить именно разум, поэтому чаще всего прием их приводил к наркомании. «Вы знаете меня, парни. Обычно я не принимаю это дерьмо, но мне нужно что-то прямо сейчас. Там наверху ёбаный цирк!» Коммуна была переполнена новыми людьми из Парижа. Маоистами. «Предполагается, что мы вместе работаем над какой-то штукой. Я не знаю, хэппинингом или чем-то ещё». Но активности не так много. Много только разговоров. И вы не поверите, что говорят эти маоисты. Насилие — это антитоксин. Чтобы добиться мира, нужно бороться. Я пыталась спорить с ними, но они меня не слушают. Они слушают только одного человека — Дорис, потому что она была в Китае. Пока говорила... Айрис заглядывала в темный угол, пытаясь понять, что вызывает колыхание маленькой занавески над угольной кучей — сквозняк или грызуны. Единственным источником света в комнате было маленькое зарешечённое окно, расположенное высоко на стене. Нижняя часть оконной рамы образовывала четкую линию с дорожкой снаружи. Внимание Айрис привлекло еще большее затемнение, вызванное проезжающей мимо детской коляской и идущими за ней ногами в чулках. Ноги остановились слева от рамы, где начинались ступеньки общежития. Послышался женский голос, что-то отвечавшее мужскому. Айрис сорвалась с места и бросилась к окну, зазвенев на ходу своими колокольчиками. Посмотрев под углом вверх, она увидела капот полицейской машины, припаркованной на дороге снаружи, а в паре шагов дальше, за ногами женщины, пару ярко начищенных туфель. «У вас какие-то неприятности, мадам?» — спросил коп. «О, да», — ответила женщина. «Они создают ужасные неудобства, не так ли? Темнокожие и агрессивные, громкая музыка в любое время». Айрис направилась к двери. «Простите, любимая, надо разобраться с этим. Обожаю вас, как всегда». Она подошла ко входу. Прежде чем открыть, она подышала на руку и понюхала свое дыхание. Никакого плохого запаха. Пришло время, и организм начал самоочищаться. Она открыла дверь и вышла. Женщина была ровесницей Айрис, хотя выглядела вдвое старше. Длинное пальто, надетое как бы в знак приветствия теплой погоде, и зачесанные назад волосы, которые поддерживались завязанным под подбородком шарфом с цветочным узором, из прически свободно спускается один локон. Ее фамилия была Джексон. Айрис знала это, потому что ее сын, Дерек Джексон был одним из местных мальчишек, которых Айрис время от времени приглашала в уэрхаус на занятие искусством. «Могу я вам помочь, миссис Джей?» — спросила Айрис. От удивления глаза Джексон сначала расширились, а затем, оглядев Айрис с ног до головы, медленно сузились. Схватившись за ручку коляски и поставив ногу на перекладину внизу, она подняла передние колеса в воздух и покатила задние. «Я оставлю вас, офицер. Только не забывайте, кому вы здесь служите». «Кому же, миссис Джей?» — спросила Айрис. «Кому?» — отозвалась Джексон, поскрипывая коляской на тропинке. «Настоящим жителям этого района вот кому». «Я люблю настоящих людей!» — крикнула Айрис ей вслед. «Особенно вашего чудесного сына! Скажите ему, что мы скоро позовем его делать несколько вещиц! Ему же это так нравится!» Айрис подождала, пока Джексон свернет за угол, и только после этого взглянула на полицейского. «Чудесный день, офицер!» — сказала она. Дальше по улице, среди неубранного мусора, второй коп клеил щита на стены фабрики. «Или офицеры?» «Вы здесь живете, мисс?» — спросил первый коп. «Я могу вам помочь?» «Просто ответьте на вопрос». «Это здание принадлежит моей матери. Я здесь с ее разрешения». Крики, доносившиеся с крыши, заставили полицейского взглянуть наверх, прикрыв глаза от яркого дневного света. «У вас там вечеринка?» «Если да, то это преступление?» «Мы найдем наркотики, если войдем. «Офицер, мне всего 22. Вся жизнь впереди. У меня тоже есть цели и амбиции. Я бы не хотела их разрушать, пристрастившись к наркотикам». «Цели и амбиции, говорите?» «Так точно». Айрис почесала на голых руках солнечные ожоги, полученные от долгого сидения на улице. Коп прочитал какую-то бумагу из черного планшета. «Вы проигнорировали уведомление от Совета. Вы были слишком заняты своими целями и амбициями?» «Мы ничего не получали». «Ну, конечно. Как вас зовут?» «Айрис», «Айрис», а дальше «Турлоу», произнесите четче. Она произнесла по буквам, а он записал. «Вы платите своей матери за то, чтобы здесь находиться?» «Это семейный договор, офицер. Моей матери не нужны эти здания. Если бы мы сюда не въехали, они бы так и стояли заброшенными». Вы могли бы избавить себя от этой проблемы. Эти два здания и старый рабочий клуб намечены к сносу». Айрис ощутила сильную эмоцию, вобравшую в себя множество других. «Когда?» Он протянул ей набранное красным объявление. Она быстро пробежала по нему глазами и сунула в карман. Теперь из черного планшета появилась вторая бумага — официальный бланк розового цвета. «Просто подпишите». «Я ничего не подпишу». «Предпочитаете поехать в участок и расписаться там?» «Мы будем ходатайствовать об отсрочке». «Слишком поздно. Если бы вы читали объявление совета, у вас был бы шанс». Она вернула розовый бланк без подписи. Положила руки на бедра и устремила взгляд на дорогу. Коп пожал плечами и сам начеркал на бланке. «Неважно. Достаточно того, что я с вами поговорил». «Как ты себя терпишь?» «Я бы сказал, неплохо, мисс». «То, что вы делаете, — это культурное зверство, несправедливый захват арт-пространства». На мой взгляд, лучше всего обсудить это с мамой. Скоро в Лондоне вообще не останется мест, где остался бы творческий вайп. Вайп, мисс? Вы хотите Лондон без художников? Что, на первое место всегда надо ставить прибыль? Для кого вообще существует город? Коп взглянул на крышу. Для трудолюбивых англичан, я полагаю. «В этих зданиях уже живут трудолюбивые люди. Это их дом. Здесь они зарабатывают себе на жизнь». «Как я сказал, мисс...» Он посмотрел в свои бумаги. «Мисс Турлоу, я бы посоветовался с вашей матерью. Десять дней на выселение. Это единица и ноль. Хорошего дня. Держитесь подальше от солнца». Вернувшись внутрь, она встретила Кита. Он шел из туалета во дворе, неся старые International News, которым подтирал задницу. «Как там дела наверху?» Он почесал голову. «С меня хватит». Она поднялась по лестнице. «Пойдём со мной». «Я не собираюсь туда возвращаться. Я думал сходить, побродить». «Погоди». Она протянула ему извещение из своего кармана. Он раскрыл скомканный шар. «Тебя это волнует?» — сказал он. «Я думал, вы их постоянно получаете». «Так и есть. Но это другое». Время от времени мать сообщала ей через отца, что здание будет выставлено на продажу и что группа Warehouse не должна тянуть с поиском другого жилья. На некоторое время это порождало среди членов группы сильное беспокойство и тяжелые споры о будущем, однако потом ничего не происходило. Никакой вывески продается, не появлялось. Не приходили уведомления о выселении, полиция не являлась их выселить. И в конце концов сообщение ее матери списывалось в разряд «пустых угроз», Беспокойство проходило, и в коммуне возобновлялась нормальная жизнь. Как бы то ни было, Айрис никогда не теряла бдительности. Она знала свою мать и знала, на что та способна в критический момент. Осуществление ее предупреждений было лишь вопросом времени. Это не просто ее очередная угроза. Это занавес. По-настоящему. Что ты собираешься делать? Бороться. Как? Пока не знаю. Когда они поднимались по лестнице общежития, Айрис почувствовала первые пульсации диксидрина в своих нервах. Ее ноги отяжелели, несмотря на внезапное чувство, переполнявшее ее энергии. Прыжок через кошачье дерьмо на лестничной площадке третьего этажа пронзил ноги иголками, словно она спрыгнула с высокой стены. В ванной комнате на верхнем этаже, встав на край ванны, чтобы добраться до люка в потолке, она считала себя вменяемой и скоординированной, хотя ей потребовалось несколько попыток, чтобы залезть в люк. И в конце концов ей пришлось забраться киту на плечи, а в качестве последнего рывка встать ему на голову. Возвращаясь на крышу, они с новой силой почувствовали запах травы. Глен, Эгги и Альваро сидели на земле, прислонившись спинами к низкой стене на краю крыши. «Вы мудаки», — сказала Айрис. «Только что к нам стучался мент. Вы что, не слышали?» Она встала на место, куда все бросали чинарики косяков и сигаретные окурки, использованные пакетики чая и пустые упаковки из-под арахиса. «А где остальные?» Альваро пожал плечами. «Стало слишком жарко. Пошли обратно в дом». Айрис взяла у него косяк, но как только притронулась к нему губами, сразу же отказалась от этой затеи. Она только-только начала принимать таблетки, и трава могла вернуть ее в прошлое или пробудить зависимость. «Слушайте», — сказала она, передавая косяк обратно, — «соберитесь с мыслями и заходите внутрь. Общее собрание». «А что?» «Давай! Случилось серьезное дерьмо. Кто пропустит, будет вышвырнут». Один за другим они проскользнули внутрь и, наконец, отыскали остальных членов группы в старой репетиционной студии. Ева, Дорис и Мауисты столпились вокруг режиссерского стола ее отца, который они передвинули под лампочку, свисавшую с потолка. Пер, скрестив ноги в позе лотоса, сидел на клочке ковра, прислонившись спиной к доскам, где когда-то были окна. Альваро присоединился к членам уэрхауза — Поло, Джею и Сьюти, расположившимся на поролоне. Гленн и Эгги уселись на крышку сломанного пианино, положив ноги на закрытую клавиатуру. Кит стоял у двери. «Что вы здесь делаете?» — спросила Айрис. «Работаем», — сказала Ева. «Само не делается!» Айрис прошла по скрипучим доскам к прогибающемуся центру пола. «Ну, пока отложите. Есть новости. К нам заходил мент». Она развернула объявление о сносе и передала его всем остальным. Как можно короче объяснила его значение. Времени было мало. Необходимо было достичь единства и быстро согласовать план — что будет нелегко, учитывая такой набор людей. «Я хочу с этим бороться», — сказала она, — «но не могу сделать это в одиночку. Это должна быть работа группы, единый фронт. Я хочу, чтобы все мы подписались и взяли на себя обязательства. У нас не так много времени. Десять дней — это мало, но мы не должны позволить себе бояться». «Это, конечно, придает происходящему новый аспект», — сказала Дорис, откидывая концы рубашки назад и кладя руку на бедро. «Какую борьбу ты имеешь в виду? Пикет?» «Может быть», — сказала Айрис. «Мы могли бы лечь перед бульдозерами или...» «Нет», — возразила Ева, перенеся половину веса на край стола и приняв авторитетную позу. «Мы...» «Уличный театр. Но мы против пикетов и маршей. Это тактика благовоспитанных дам, которые предпринимают только те действия, которые гарантированно окажутся неэффективными». «Мы можем обратиться в суд», — сказал Ролло. «Сколько мы здесь живем? «У нас должны быть права». «Нет», — ответила Ева. «Это не тот путь, по которому мы должны идти». «Почему бы и нет?» — спросил Альваро. «Потому что никакой правовой системы не существует. Есть только то, что говорят арендодатели и начальство. Вот и все. На память Ева сохранила парижскую стрижку. Она не пошла к парикмахеру, чтобы ее выровнять, поэтому теперь, когда она трясла головой, вокруг нее развивались пряди волос разной длины. «Если мы будем биться головой о стену, то потерпим поражение и в итоге сами будем наказаны за то хорошее, что делаем. Мы должны найти более умный, скрытый путь. Путь Мао!» Взмахом руки она пригласила остальных к столу. Дорис и Маоисты сдвинулись, чтобы освободить место. К ней присоединились Айрис, Альваро и старые члены уэрхауза. Кит, ямайцы и Пер держались в стороне. Одной ногой с коллективом, другой сами по себе. На столе была разложена карта Лондона. Телевизионный центр BBC у Уайт-Сити, дом вещания на порт плейс студия LWT в Уэмбли, Александра Палас, в Мусвелл-Хилл и студия «Риверсайд» в Хаммер Смите были обведены красными кругами. Ева провела рукой по карте, чтобы разгладить складки. «Всем видно!» Айрис оказалась зажата между откормленными кукурузой тушами американских мауистов Трея и Джошуа. Дорис, расположившаяся напротив неё, смотрела не на карту, а на окружающих, что, похоже, ей было интереснее. Ева указала на один из кружков на карте. Здание штаб-квартиры BBC. До сих пор все наши акции устраивались на улицах. Человек человеку. Мы придавали особое значение человеческому контакту. встрече тел... И это было замечательно. Но сейчас, во время этого кризиса... «Кризиса глобального», — сказала Дорис, «но также и локального, вашего кризиса, нам нужно сменить тактику. Мы должны быть более амбициозными. Вместо того, чтобы пытаться изменить сознание горстки людей на улице», Мы должны думать о том, как изменить общественное мнение, а это значит взять под контроль средства массовой информации». Индиец-маоист Санни начал одной рукой ощупывать грудь своей военной рубашки, а другой постукивать красным маркером по столу. «Это верно», — сказал он. Самой большой ошибкой восставших в Париже было то, что они не завладели самым мощным оружием нашего общества — телевидением. Если бы они захватили штаб-квартиру телевидения, то смогли бы транслировать свои послания по всей стране в большинство домов. Но они захватили университет и театр «Адеон», где могли говорить только с собирающимися там — которые уже обратились в их веру. Вместо того, чтобы распространять свое послание вдали в вширь, они создали гетто — пузырь. «Мао, для его революции телевизор был не нужен», — сказала Айрис. «Да, это так», — ответила Ева. «Но Китай находится на другой стадии развития, чем мы. Подумайте о том, как сейчас устроено наше общество». Нами управляет телевизор. Телевизор говорит нам, что и как делать, что покупать и сколько мы все стоим. Мы принимаем все, что говорят мелькающие картинки. В этих условиях подход МАО, передача из уст в уста, не сработает. Мы должны найти способ транслировать послание МАО таким образом, чтобы оно, по крайней мере, оказалось не менее мощным, чем послание телека. Но на самом деле единственное, что может сравниться с телеком, это сам телек. Слушая ее, Санни надел серьезную маску. «Видите ли», — сказал он, — «телевидение просто подчиняется тому, кто им управляет». «Под нашим контролем тоже телевидение, которое сегодня повторяет официальную линию капитализма», превратиться в инструмент освобождения. Альваро закатал рукава своей футболки, обнажив верхнюю часть рук и черные волосы на плечах. Сложив руки, он разглядывал Санни. «Ты имеешь в виду, что мы должны попасть на телевидение?» «Вопрос не только в том, чтобы попасть на телевидение», — ответил Санни. Мы не можем просто прийти на ток-шоу и ожидать, что нас воспримут всерьез. Было бы наивно соглашаться на любую роль, которую хотят назначить нам капиталисты, хозяева площадки, и отвечать на любые идиотские вопросы, которые они решат нам задать. Они всем манипулируют и выставят нас клоунами, Цель должна состоять в том, чтобы контролировать, когда и где мы появляемся, и доносить наше послание без помех. Мы должны стремиться сами создавать такие условия, которые сделают этот план возможным. Итак, твой план? Пальцем Айрис провела по карте, где было отмечено здание ⁇ Штаб квартиры BBC ⁇ «Захватить все эти телестудии?» «Не захватить», — сказала Ева. «А что тогда? Вломиться?» «Проникнуть». «Хорошо. Значит, вы хотите проникнуть во все...» «Не во все. У нас нет ресурсов для такой большой операции. Нам придется выбрать одну». «Изучим каждую и примем коллективное решение о том, какая из них лучше всего подходит для нашего вмешательства». Айрис издевательски рассмеялась. «Это безумство». «Безумство?» — возразил Санни. «Нет, капитализм безумен». «Ты согласна с этой чепухой, Дорис?» Черты лица Дорис были неподвижны, лоб спокоен. «Уэрхаус мал, Айрис, но иногда самые незначительные вещи могут изменить ход истории». «Вот именно», — сказала Ева. «Мао выиграл революционную войну с небольшой крестьянской армией. Если мы вызовем беспорядки, надавим на систему, они будут вынуждены нанести ответный удар. Как только они это сделают, начнется революция». «Какое отношение все это, я имею в виду, все это, имеет к спасению Уэрхауза?» — спросила Айрис. «Единственный способ остановить снос этого места, — сказала Дорис, — это сделать его неразрушимым. Оно станет неразрушимым, если достаточное количество людей придаст ему ценность». Попав на телевидение, вы убедите людей, что это место, и то, что вы здесь делаете, имеет слишком большую значимость, чтобы его сносить». «Правильно», — сказала Ева, — «это даст нам по меньшей мере имя. Когда у нас будет имя, и о нас будут говорить, они дважды подумают, прежде чем вышвырнуть нас на улицу». «Имя?» — спросила Айрис. «Ты говоришь о Бренде? Айрис нравилась наблюдать, как багровеет лицо Евы, а остальные мауисты недовольно морщатся. Однако ее раздражало, что Дорис казалась невозмутимой. «А о телестудии?» — продолжила она. «Вам не кажется, что это немного, ну, не знаю, не по нашей части?» «Если враг не нанесет ответного удара», — сказал Санни, — «Революции не будет, поэтому мы должны ее спровоцировать. Мы не сможем сделать это посредством пикета или маленькими сценками уличного театра». «Маленькими сценками уличного театра?» Айрис недоверчиво повернулась к Еве. «Ты слышишь этого выскочку? Не собираешься защитить свой коллектив?» Точка зрения Санни верна. — сказала Ева. — Мы должны использовать против врага его же оружие. — Так вот, чему вы все научились в Париже. — Да, более или менее. Санни начал что-то говорить, но Айрис его прервала. — Оглянись, Санни. Посмотри на нас. Неужели ты думаешь, что мы, мы здесь, сможем спланировать и осуществить вторжение на крупную телестудию? — Как это вообще возможно, на твой взгляд?» «Я знаю, что это звучит амбициозно», — сказал Санни. «Но вы должны помнить, что Англия — не страна открытой революции. Конечно, бывают демонстрации, но никто не ожидает действий такого рода, о которых мы говорим. У властей, придержащих, нет хватки. Охрана будет слабой». «У меня есть сильное подозрение, что, получив доступ к нужному месту, мы найдем там сочувствующих, которые захотят с нами сотрудничать». «Ага, это правда», — сказала Ева. «Возвращаясь сюда после Парижа, действительно чувствуешь изолированность этого места, его тривиальность. Лондон спит». «Спит?» Айрис смахнула с головы повязку и прижала руку к перегретому лбу. «Грязь не спит. Наши друзья-копы бодрствуют, как никогда, и громят все вечеринки, которые только найдут. Один телефонный звонок, один тревожный звонок, и они накинутся на нас, как сыпь». «Ты больше не хочешь бросать вызов законом? спросила Ева. «Хочу». Но я не хочу оказываться в дураках. Я не собираюсь вводить себя в заблуждение. В том, что мы предлагаем, нет ничего глупого. Глупо было бы и дальше планировать акции, которые не возымеют никакого влияния. Попробуйте добиться успеха из тюремной камеры. Выживет ли Уэрхаус, если нас всех посадят в тюрьму? Произойдет ли революция? Может быть... «Сказала немецкая мауистка Барбара. Наша цель не должна состоять в том, чтобы попасть в тюрьму. Но если это произойдет, это может стать той искрой, с которой начнется движение». «При всем уважении», — сказала Айрис. «То, что ты сейчас сказала, показывает, как мало ты знаешь об Англии». «Послушайте», — сказала Ева, — Если мы действительно хотим, чтобы нас заметили, мы должны вызвать на себя огонь властей, а значит, совершать поступки, за которые арестовывают. Когда люди узнают о нас, они должны задуматься, действительно ли то, что они делают, является преступлением. Или это на самом деле восстание против несправедливости сил угнетения? Быть актуальным. Вот что спасет Уэрхаус. О, как актуально, сказала Айрис. Именно так и подумают люди, когда нас поймают за попытку вломиться в студию BBC. Вломиться, спросила Дорис. Мы можем быть умнее. Более, как бы это сказать, неуловимыми. Мы должны выглядеть естественно, даже если то, что мы делаем, радикально и доводит ситуацию до предела. В расстройстве Айрис засунула в рот повязку и схватилась за горячий лоб. «Хорошо. Предположим, каким-то чудом то, о чем вы говорите, случится. Мы неуловимо и естественно войдем в одну из этих студий, нас не арестуют». И добрый незнакомец согласится нас снимать и пускать в эфир. Что мы будем делать? Камера направлена на нас. И что тогда? Все мауисты одновременно посмотрели на Дорис. Дорис посмотрела на Айрис. От гнева у Айрис помутилось зрение. Вы, чертовы, сумасшедшие ублюдки! Она ушла. Ударила кулаком по заколоченным окнам, прижалась лбом к дереву на секунду, прежде чем повернуть обратно в комнату. «Я только что поняла, что вы задумали. Вот уже несколько недель мы только и слушаем, что рассказы Дорис о Китае и публичных процессах, которые она там видела. Вы хотите сделать то же самое, не так ли? Вы хотите кого-то судить?» «Вы хотите захватить кого-то и судить его на камеру?» Стадион трудящихся, вмещающий 60 тысяч человек, сцена с портретами Мао и крупно написанными лозунгами, враги революции, стоящие в ряд с табличками на шее, длинный стол с партийцами, выкрикивающими преступления обвиняемых и призывающими публику назвать свое наказание за каждое — Толпа, кричащая обрить ей голову, измазать ей лицо тушью и посадить ее на сигарету. Партийцы, приказывающие красногвардейцам привести наказание в исполнение. Все это Дорис описывала в деталях, восхищаясь перформансом. А Ева и Маоисты считали это прекрасным, эффективным методом убеждения, чтобы виновные пронесли ответственность чтобы несправедливость не повторилась. «Ты серьезно думаешь заняться этим садистским дерьмом?» — спросила Айрис. Дорис была единственной, у кого хватило смелости высказаться. «Вот в чем идея», — сказала она, — «телевизионная сессия борьбы». «Наша версия китайских трибуналов». Сессии борьбы или митинги осуждения — жестокие публичные зрелища в Мауиском Китае, где классовые враги подвергались публичным унижениям, обвинениям и пыткам со стороны людей, с которыми они были близки. Обычно проводились на рабочем месте, в классах и аудиториях, где на учителей, друзей и супругов оказывалось давление, чтобы они предавали друг друга. Сценарии и агитаторы были подготовлены маоистами заранее, чтобы заручиться поддержкой толпы. Цель состояла в том, чтобы привить толпе дух крестового похода для продвижения реформы маоистского мышления. Айрис не могла поверить своим ушам. Они были серьезно настроены. — Кто? — спросила она. — О ком вы думаете? «Кого под суд?» «Неважно», — ответила Ева. «Что? Конечно же, важно! Кого? В этом вся суть, разве не так?» «Но мы еще не решили, кого именно. Это мы должны решить все вместе». Наступило затишье, во время которого все присутствующие смотрели на остальных и гадали, о чем те думают, потому что не знали, что думать самим. «Кого? Кого? Кого? Кого?» Затем все разом сказали всем остальным то, о чем они сами не думали, но о чем, по их мнению, должны были думать все остальные. Шум, возмущение, хаос... Надев повязку на голове так, чтобы она закрывала уши, Айрис вышла из комнаты. Кит вышел за ней, но она сказала ему остаться. «Поддержи тут мир», — сказала она, агрессивно затягивая узел на затылке. «Я вернусь через минуту». Она вышла из театра через выбитую стену буфета, поднялась по лестнице общежития в свою комнату и направилась к фотографии матери в рамке. Сняла ее со стены, посмотрела на нее, вытерла пыль рукавом и взглянула снова. В глазах матери была какая-то мольба. «Расслабься, мама. Просто подыграй и не пострадаешь». Она вынула фотографию и положила ее под мышку, а пустую рамку бросила на матрас. С полки она сняла свой экземпляр Фрекин Юлии, альбом со статьями и рецензиями на спектакле матери и свою куклу Мао и вернулась с ними в репетиционную студию. Тебе это покажется наказанием, мама, но ты будешь в порядке. Я не позволю им причинить тебе боль. «От тебя мне нужны будут только новые воспоминания в качестве компенсации за старые». Группа все еще спорила вокруг стола. Айрис протиснулась внутрь и бросила на карту фотографию матери. Все замолчали и посмотрели на нее. В ее лице было немного Айрис и немного Евы, и в то же время между ними не было ничего общего. Женщина на фотографии выражала то, чего все желали больше всего. Потустороннее, необъяснимое. «Хорошо», — сказала Айрис, обращаясь к Еве и Мауистам. «Мне чертовски неприятно это признавать, но, возможно, ты права. Насчет телевизора». Она нервно откинула волосы назад, сняла повязку и собрала волосы. Она чувствовала легкость, кайф и возбуждение, контролировать которое было трудно. «Ну, чуваки, давайте посмотрим правде в глаза. Если мы похитим человека, любого, крупную шишку или милюзгу, то окажемся за решеткой до конца жизни. Взломы и проникновения — 10 лет в придачу. Дело вроде того, которое вы предлагаете — «Потребуют месяцы, может быть, годы планирования, и даже тогда мы далеко не уйдем. Мы окажемся в автозаке быстрее, чем вы успеете сказать йоко Она, но...» Она поймала взгляд Евы, в котором было заметно недоверие. «Но, как по мне, есть способ получше». «Ты что-то придумала?» — спросила Ева. Айрис развернула плечи и оттолкнула соседей, чтобы освободить себе место за столом. Мы переворачиваем проблему вверх ногами. Зачем идти к СМИ, если мы можем сделать так, чтобы СМИ сами пришли к нам? Что ты имеешь в виду? Спросил Альваро. BBC вряд ли приедет сюда, в какой-то сквот в Сомерстауне. Айрис покачала головой и указала на фотографию матери на столе. «Эта женщина владеет этими зданиями. Именно она нас выгоняет. Это моя мать». Она ткнула пальцем в сторону Евы. «Наша мать». «Вы не похожи на людей, которые читают воскресные газеты. Но если бы читали, то знали бы ее. Она актриса. Большая актриса». Айрис бросила альбом на стол и открыла его на случайной странице. Интервью с их матерью в газете «Телеграф». Заголовок гласил «Я плакала, когда умер Сталин». Затем под ним буквами поменьше. «Теперь я плачу о детях, которые страдают при коммунизме». В старые добрые времена она была коммунисткой, полноценным политиком с партбилетом. Но она прошла полный круг и теперь проводит время, рассказывая миру, что социализм — это ужасно, ядерные бомбы — это бизнес, а Америка, возможно, должна победить во Вьетнаме. Как бывшие наркоманы, понимаете? Которые записываются во вражеский лагерь на всякий случай, чтобы кто-нибудь не подумал, что они еще не прозрели. Айрис поставила куклу Мао на карту примерно там, где находился дом Уэрхауза. Красным маркером она провела линию от Мао через улицы Кингс-Кросс и Блумсбери в Сохо, а затем в Вест-Энд. На Сент-Мартинс-Лейн она нарисовала 1, два, три круга вокруг Лондон-Карлтона. Это театр, где сейчас выступает наша мама. Отсюда около часа пешком в медленном темпе. Мы с Китом уже проверили это место. Очень мало охраны, за исключением, может быть, старого пердуна у двери на сцену сзади. Будет достаточно легко попасть за кулисы во время шоу. Или, если мы захотим, на саму сцену. Она бросила Фрекин Юлию на стол, и та оказалась рядом с фотографией. Это пьеса, в которой она играет. У нее главная роль. И поясняю для тех, кто не знает Стриндберга. Это немного странно. Когда наша мать стала знаменитой в 50-х, она была уже слишком стара для роли Фрекин Юлии. Теперь она снова играет эту роль и говорит, что в последний раз. Но какой черт знает эту женщину? СМИ, похоже, не поморщились, потому что вокруг постановки поднялась большая шумиха. Они пишут ⁇ Последнее фрекин Юлия, Алисы Турлоу. Я думаю, что если мы спланируем акцию, которая прервет одно из ее выступлений и предупредим журналистов заранее, может быть, упомянем имя Дорис в качестве дополнительной приманки, они придут и снимут все, что мы захотим сессия борьбы против твоей матери спросил санни в ее собственном театре добавил кит на камеру отозвался трей так вот что ты предлагаешь сказала Ева айрис в ее венах все еще растекался диксидрин сердце колотилось медленно кивнула Позже, когда они остались одни, Ева спросила, «Зачем тебе это? Ты серьезно хочешь прервать на выступление?» «Да, идея в этом. Мы за это проголосовали». «Плевать на голосование. Никакое голосование не отменит того факта, что твоя так называемая идея — дерьмо. Это не искусство, ни протесты, не политика. В ней нет послания». Она не бросает вызов системе. Всё это твои проблемы. Твои собственные неприятные чувства, которые ты облекаешь в форму чего-то большего. Они были в комнате Айрис. Ева стояла у двери, держась за ручку на случай, если кит, которому она приказала выйти, попытается войти обратно. Айрис лежала на кровати под одеялом и курила. Оцепеневшая и непроницаемая, она отходила от наркотиков. Ей хотелось спать, но до сна было еще несколько часов. Рукой с сигаретой она указала на свою книжную полку, где между де Бувуар и Рональдом Дэвидом Лейнгом стояли цитаты Мао. «Ты же называешь себя маоисткой», — сказала она. «Разве Мао не говорил, что революция должна свершиться в каждом сердце и в каждом доме? Ни один настоящий маоист не должен бояться восстать против своей собственной семьи. У тебя могут быть книги, Айрис, но это не делает тебя маоисткой. Тебя не интересуют политические перемены. Ты просто прикрываешь так личные нападки». Это личное, только если ты решила так на это смотреть. Мы не будем нападать на маму в личном качестве. Мы подорвем то, что она олицетворяет. Тебе плевать на то, что она представляет. Ты просто застряла в гневе и хочешь чувствовать себя лучше. Ты веришь, что она причинила тебе боль и хочешь вернуться в то время, когда тебе не было больно, поскольку это невозможно, ты хочешь ее наказать. Айрис считала, что человек не может быть свободным, пока не освободится от семьи. Именно для этого на самом деле и нужна была контркультура. Это поняли хиппи, это поняли фрики, это поняли даже политики, когда стали использовать рот для того, чтобы хватать деньги, а не говорить». Единственная стоящая семья. Она не знала, существуют ли такие и будут ли существовать вообще. Это та, которая позволяет каждому члену вести независимую жизнь. Братья, которые свободно могут уйти, когда им захочется, всегда возвращаются. Сёстры, которые свободно меняться, остаются интересными». Дети не должны чувствовать себя обязанными слушать своих родителей. Мужья и жены не должны лишать себя возможного счастья с другими, если устали друг от друга. Нужно сделать так, чтобы все члены семьи могли расставаться на неопределенное время и воссоединяться так часто, как им захочется. У ее собственных родителей был правильный подход. Они пошли на риск. Потребовали себе свободы в семье, и у нее вызвало гнев то, что они отказались от этой свободы, что они вернулись в плен старых порядков. «Мама не пострадает», — сказала она. «Это не будет жестоко». «Не будет», — сказала Ева. «Потому что ничего не будет». «Мы коллектив. Мы решаем все вместе». «Это я решаю сама». Мы говорим о моей матери. Давай-ка я все проясню. Ты вдруг забеспокоилась о маминых чувствах? Да. Ну, мне жаль. Но мы уже проголосовали. Ты не можешь это отменить. Да ладно. В целом, это все еще твой план. Я его только улучшила. Сделала его работоспособным. В моей версии никто не пострадает. В твоём варианте пострадало бы много людей, возможно, даже много чужих матерей. Если бы ты хоть на секунду слезла со своей трибуны, то увидела бы, что мама — справедливая мишень. Кроме того, наш единственный билет на телевидение, где мы сможем донести наше послание. «Айрис, делай, что хочется, в свое личное время». Все, что позволяет тебе чувствовать себя лучше и помогает справиться с ситуацией. Но я не могу нападать на свою собственную семью, кто бы во что не верил. Твоя идея не имеет ничего общего ни с классом, ни с помощью семьям, ни с преображением сердец или спасением Уэрхауза. Да, или со спасением Уэрхауза. Ты просто хочешь отомстить, а революция это не месть. Месть здесь ни при чем. Она сказала это легко. В ее устах это прозвучало без всяких усилий. Откуда же взялась другая мысль? Мысль о том, что у ее обид есть свой эквивалент, и они могут быть возмещены болью виновника почему ей казалось оправданным ее желание хотя бы раз испытать то возвышенное чувство, когда она сможет с презрением и грубостью обращаться с матерью, как с кем-то ниже себя. «Ты носишь эту одежду», — сказала Ева. «Ты принимаешь наркотики. Говоришь на сленге. Но ты не можешь смириться с тем, что всему, что ты знаешь, тебя научили мама и папа. Они научили тебя быть бунтаркой, и тебя это бесит. В глубине души ты бы предпочла обычное воспитание. Мама на кухне в фартуке, папа приезжает домой с работой на своей машине. Было бы проще, не так ли? Проще было бы бороться против этого. Повторяю в последний раз. Дело не в том, что я чувствую, и не в моих детских травмах. Хватит, Айрис. Дело в одном и только в одном. Дрожь в глазах Евы, трепет в уголках ее рта. Вот в чем было дело. «Не говори так», — сказала Айрис. «Буду говорить», — ответила Ева. «Буду, потому что очевидно, что сказать это необходимо. Это все из-за восточного ветра, так ведь?» Из-за пьесы мамы и папы? Из-за того, что ты думаешь, мама сделала с тобой в день премьеры? Заткнись. Но что, собственно, сделала мама? Я тебе скажу. Ничего. Тебе нечего на нее повесить. Ты сфокусировалась на ней просто потому, что ты не можешь посмотреть в зеркало и смириться с тем, что ты сделала. Да, ты. Со спектаклем. «С театром, с браком мамы и папы, со мной. Я была ребенком. Да, это так. Десяти лет. И все равно это сделала ты. Спланировала и осуществила. Все идеально рассчитала. Не мама. Ты. Это была не я. Это была не моя вина». «Да ради всего святого, Айрис! Возьми на себя ответственность за...» В дверь постучали. «Погоди минуту, Кит», — сказала Ева. «Это я», — раздался голос Дорис. Ева открыла дверь. Вошла Дорис в сопровождении Саймона. Айрис окинула их взглядом. «Так вы теперь друзья?» Я рассказывала Саймону о нашем плане сказала Дорис. Айрис затушила косяк о крышку пустой банки «Делай, что хочешь, мать твою!» и плотнее закуталась в одеяло. Ева подошла к окну и сказала, глядя на улицу, «А ты что думаешь, Саймон? Надеюсь, ты пришел, чтобы образумить Айрис?» Саймон засунул свою искусственную руку в карман, что, по его мнению, делало ее менее заметной. «Она не может вот так просто выкинуть нас. Это и мой дом тоже. Мы обязаны дать отпор, отстоять свои права». «Права?» — спросила Ева, обернувшись лицом к комнате. «О каких правах ты беспокоишься? У тебя, черт возьми, все в порядке. На эти свои грязные деньги ты мог бы купить себе дом уже завтра». Анна покачала головой в сторону Дорис. «Извини за семью, Дорис. Я не думаю, что в данный момент они что-то представляют в идеологическом плане. Это может объяснить их растерянность». Айрис, которая до этого крутила в руках зажигалку Зиппа, теперь быстро открывала и закрывала крышку. «А что насчет тебя, Дорис?» — спросила она. «Что ты думаешь?» На голосовании ты не подняла руку. Я не член коллектива. Не думаю, что это было бы уместно. Но ты же с нами сотрудничаешь. Твой голос весит столько же, сколько и любой другой. Дорис уклончиво нахмурилась. Для меня это тоже непросто. Я знала твою мать. Я работала с ней. Под рукой Дорис лежал снимок Алисы. Она вытянула его перед собой, чтобы рассмотреть. Сделала несколько шагов ближе к лампе и наклонилась к фотографии. «Культура знаменитостей вызывает у меня недоумение. У вас тоже?» Она смотрела на снимок Алисы так, словно то были иероглифы, над которыми нужно было поработать. Знаете, когда я была в Китае, я не знала, сколько реальностей я видела, потому что у меня везде были сопровождающие. Но кое-что я заметила. У них нет культуры знаменитостей. У них есть только Мао. Затем она подняла снимок вверх, показав лицо Алисы остальным. «Представьте». «Если бы Алиса была английским Мао, и везде висели ее лица. Только ее больше ничьи». Она повернула снимок и снова посмотрела на него. «Но все же, я думаю, знаменитостей в каждой культуре должно быть мало, верно? Их не может быть слишком много, иначе рухнет весь дом». «А ты разве не знаменитость?» «Спросила Айрис. Я? Не совсем. Во всяком случае, не на уровне Алисы. Но у меня нет иммунитета к славе, к стремлению к ней, чтобы я себе не говорила. Думаю, от этого никто не застрахован. Мы все жертвы такого положения вещей, и мы же все его сторонники». Она сложила фотографию вдвое и положила ее в карман. «Можно я оставлю это себе?» «Бери все, что тебе нужно», — сказала Айрис. Дорис улыбнулась. Сначала Айрис, потом Еве. «Итак, Ева, в чем именно ты возражаешь против идеи Айрис? Она недостаточно политическая? Слишком личная?» «В принципе», — ответила Ева. Кивнув, как бы соглашаясь, Дорис отошла к стене, чтобы рассмотреть обнаженный торс Джима Моррисона. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но я не согласна». Левая бровь Евы приподнялась. Не секрет, что она смотрела на Дорис и хотела ее признания — Наступило мучительное мгновение, когда ей явно захотелось пошевелиться или заговорить, но она не могла сделать ни того, ни другого. Айрис одарила его улыбкой, в которой было что-то хвастливое. Убедившись, что ее заметили, она спрятала улыбку. «На самом деле, я думаю, что идея Айрис имеет большой потенциал», — сказала Дорис. Действительно ли это имеет значение, если это не результат устоявшихся политических взглядов? Важен результат, влияние, которое он оказывает. Сессия борьбы против Алисы Турлоу это нельзя игнорировать. Покраснев, Ева искала куда впереди взгляд. Мы должны быть политической группой. По моему мнению, быть политическим — Значит, разбить лагерь и сказать, есть вопрос, который мы хотим решить, и на этом мы стоим. Вовлечение нашей матери мутит воду, делает все слишком индивидуальным, слишком грязным». «Ты знаешь, — сказала Дорис, — в прошлом я ошибалась, думая, что искусство должно быть одномерным, что оно должно содержать однозначное послание» но теперь все не так. Что значит быть политиком в 68-м? Это не просто что-то одно или что-то одностороннее. Может показаться, что Айрис занимает какую-то позицию, ответила Ева. Но это не так. Отомстить нашей матери — это всё тоже старое дерьмо. Она боится по-настоящему выступить против системы, потому что боится последствий. Она боится ответственности. Борьба с мамой не вызовет у нее неприятностей. Это безопасно и легко. Слушая, Айрис смотрела на пламя своей зажигалки. Теперь она потушила ее, захлопнув крышку. «Ох, Ева!» — сказала она. «Такая проницательность, такая дисциплина!» Как насчет задействовать эмоции, пока ты здесь? Немного эмоционального поведения. Может быть, я ошибаюсь, но мне неинтересно все время быть правой. Меня интересуют только выражения и перспективы. Я отказываюсь иметь заранее определенную программу. Я хочу продолжать говорить именно то, что я думаю, и тогда, когда я думаю. Дорис подняла руку и помахала ею, как бы разглаживая морщинки в атмосфере. «Послушай», — сказала она, — «может быть, вы обе правы? А может, как говорит Айрис, вам даже не обязательно быть правыми? Может быть, этот ваш конфликт и сделает хэппининг интересным? Кто знает, может, работая вместе, вы сможете наладить отношения в семье, Все исправить?» «Ничто не мешает нашей работе быть одновременно и политической, и личной». Стоявшая поодаль Ева словно выглядывала из тумана. Айрис, чтобы не видеть ее и не испытывать к ней жалости, снова щелкнула зажигалкой и сосредоточилась на ней. «Если мы действительно хотим быть свободными в свободном мире, — сказала Дорис, — нам нужно нарушить некоторые законы. Чтобы быть личностями, нам нужно противостоять другим личностям, которым мы должны чувствовать обязательства. Чем больше я об этом думаю, тем больше смысла нахожу в идее «Айрис». Когда я оглядываюсь на свою карьеру, меня поражает то, что я всегда искала разрешения делать то, что я делаю, Выступать там, где выступаю. Я заполняла формы, информировала соответствующих людей, убеждалась в том, что все в порядке, что теперь власти не занервничают. Я получала грёбаное разрешение. Да ведь? Почему я все время так осторожно? Зачем мне нужно согласие большого папочки, прежде чем приступить к работе? Арис потушила пламя в тот самый момент, когда Дорис ударила правым кулаком по левой ладони. «Если мы не выйдем за пределы наложенных на нас ограничений, чтобы ни говорил закон, если мы не нарушим их, мы не сможем освободиться». «Освободиться — значит нарушить закон». «Вы слушаете? Нарушить закон — значит существовать». В кабинете психотерапевта, куда мать водила ее дважды в неделю, вдруг они могут что-то для тебя сделать, доктор Келлен Донг любила задавать ей один вопрос. «Ты можешь вспомнить недавний случай, когда была счастлива?» В первый раз Айрис не ответила, потому что была слишком напугана. Но когда ей дали еще один шанс, а затем еще один, Она, наконец, рассказала. Медленно, на протяжении нескольких сеансов, она рассказала Келендонг Донг о Дорис. «Дорис делает тебя счастливой, Айрис? Ты это хочешь сказать?» Она рассказала Келендонг Донг не все сразу, а фрагментами, поскольку в их разговорах они часто возвращались к этой теме. О том дне, когда Дорис на своем мистер доставила ее в Бентал Грин. Да, в тот день. В тот день Айрис была счастлива. Хочешь рассказать мне больше о том дне? Можешь не волноваться, это останется между нами. Это было ближе к концу репетиции трибунала Синсун. Ансамбль переместился из репетиционной студии в зрительный зал. Время поджимало, и все были в напряжении. Отец вел себя как деспот, мать затмевала всех остальных. Макс был подавлен, Ева, казалось, была готова расплакаться, а Айрис, которую заставили сидеть в углу зала и шить кукол, чувствовала себя несчастной. Затем в какой-то момент Дорис, фотографировавшая репетиции для буклета, случайно попала в поле зрения отца Айрис, и он начал кричать на нее: «Дорис, будь добра. Ты мешаешь. Вон из актерского пространства. Всё, с меня хватит. Отвали и найди что-нибудь стоящее, чем занять голову». «Нет, Дорис, ничего не говори». Мне до смерти надоели твои жалкие, толстозадые оправдания собственной неадекватности. Дорис уронила камеру на пол сцены и выбежала из зала, впервые в жизни сделав нечто подобное. Айрис бросила шитьё и побежала за ней. В баре Саймон стоял на стремянке и крепил к стене китайские фонарики. «Чёрт возьми, что с тобой?» — спросил он Дорис, когда та промчалась мимо. Дорис направилась прямо к проходу в кладовую. Саймон спустился по лестнице и пошел за ней, а Айрис последовала за ним. В кладовой Дорис открыла верхнюю часть мессершмитта. «Что делаешь?» — спросил Саймон. Дорис бросила свою сумку и кардиган на заднее сиденье. «Дорис, ты меня слышишь?» «Я тебя слышу, Саймон», — сказала она, забираясь на водительское сиденье. «Оставь меня в покое!» За лето лицо Саймона почернело от солнечных ванн на крыше. Когда он улыбался, как сейчас улыбался подошедший Айрис, его зубы выглядели особенно белоснежно. Продолжая улыбаться, он повернулся к Дорис. «Ты куда?» — спросил он ее. Займись своим химическим бизнесом. — Ты в порядке? Сама знаешь, кто доставляет тебе неприятности? Он имел в виду мать Айрис. — Нет, — сказала Дорис. Это было правдой. Айрис наблюдала за ней и знала, что в последнее время мать прилагала особые усилия в общении с Дорис. На самом деле, больше всего из-за перепадов настроения Алисы доставалось Еве. Дорис попыталась закрыть дверцу. Саймон схватился за край, не давая ей сделать этого. «Хочешь, составлю компанию?» «Я еду домой к отцу, Саймон. Вряд ли ты захочешь туда поехать». «Почему бы и нет?» Айрис сказала, переминаясь с ноги на ногу. «Да...» «Можно мы поедем?» Саймон поднял брови. но «Прости, Айрис», — сказала Дорис. «Не в этот раз». «Ты не хочешь знакомить с нами отца?» — предположил Саймон. «Так?» Вспоминая об этом позже, Айрис считала эти слова Саймона жестокими, ведь он знал, что Дорис хотела только одного — познакомить с отцом свою первую любовь. Пола. Но Пол всегда отказывался. Это не входило в их договор. Саймон положил здоровую руку на голову Айрис. «Ты когда-нибудь была в Бентлгрин, Айрис?» «Не знаю», — сказала она. «Была?» «Нет, не была», — сказал он. Повернулся к Дорис. «Не хочешь показать, Айрис, откуда ты родом?» Айрис положила руку на машину таким образом, что если бы Дорис или Саймон закрыли дверцу, та обрубила бы ей пальцы. «Боже, ладно», — вздохнула Дорис, «но вам будет скучно. Не говорите, что я вас не предупреждала». Она отпустила дверцу, и Саймон ее открыл. Пойдем, малышка», — сказал он, помогая Айрис забраться на заднее сиденье. «Пусть сядет к тебе на колени», — сказала Дорис. «Я бы не отказался попробовать себя в роли водителя», — сказал Саймон. «Ты не знаешь, где проходит граница, да?» Дорис вышла из машины и в качестве своеобразной мести Полу передала Саймону ключ. «Есть кое-какие хитрости. Я тебе покажу». «И ты не должен уставать. Это случится очень быстро». По дороге в Бентлгрин Арис почувствовала головокружение. На следующей неделе должна была состояться премьера. Она видела много репетиций. Сама того не желая, она выучила некоторые реплики. Иногда она могла понять, когда актеры забывали фразы или начинали импровизировать. Не сверяясь со сценарием, она могла подсказать забывчивому актеру в основном Еве. Реплику. Она была способна на расстоянии заметить, что на ком-то плохо сидит костюм или где-то неправильно установлен реквизит. Трибунал Синсун стал ее Вселенной, совокупностью ее опыта. Так что это внезапное бегство, этот акт снятия с якоря оказался не вполне реальным. Перемещение по внешнему миру дезориентировало ее. Она почувствовала, как Дорис, на коленях которой она сидела, обхватила ее руками и сильно сжала. Ой, сказала Айрис. Твой отец это что-то, сказала Дорис. Что будем с ним делать? Саймон вел мистер Шмидт отчаянно, даже на сложных перекрестках. Вокруг неслись машины куда больше. И все это с одной рукой на руле. Айрис понимала, что Саймон хотел, чтобы окружающие немного боялись, но она бояться его не собиралась. На вос стрит он затолкал машину задом в гараж. Затем они пересекли Виверсфилдс и подошли к дому Дорис. Поднялись на лифте на седьмой этаж. Хотя у Дорис был ключ, она позвонила в дверь, чтобы предупредить отца. «О, привет, дорогая!» — сказал мистер Ливер, открывая дверь. — Не ждал тебя. Я выпустил кроликов. Он оставил входную дверь открытой и вернулся в дом, на ходу собирая кроликов с пола. Восхищенная Айрис тут же побежала внутрь, чтобы погладить одного из них, но Дорис оттащила ее назад. — Они тебя описывают, если ты их напугаешь, — «Через минуту я отведу тебя к ним в вольер». Дорис взяла ее за руку и повела по коридору. Саймон пошел за ней. У двери гостиной они остановились и подождали, пока мистер Ливер не вернет кроликов в вольер на балконе. Возвращаясь, он сказал, «Я сделаю чай». «Не утруждай себя, папа», — сказала Дорис. «Мы ненадолго». «Я просто заскочила на случай, если тебе понадобится машина». «Ты ее хотела и получила. Ты же за ней ухаживаешь?» «На ней не царапины, пап». «Хорошо. Тогда я поставлю чайник». Айрис покачивала ногой, одновременно радуясь тому, что оказалась здесь и с нетерпением ожидая, когда можно будет пойти посмотреть на кроликов. Они сели за стол и стали ждать. Саймон замер в каком-то религиозном спокойствии. Его здоровая рука покоилась на культе. На лице было выражение безмятежного удовлетворения. «Он говорящий?» — спросила Айрис, указывая на попугая в клетке. Дорис крикнула в сторону кухни. «Пап, можешь сделать, чтоб попугай заговорил?» «Что, любовь моя?» «Попугай! Можешь заставить его говорить?» «Он сегодня раздраженный. Не говорит ни слова. Темпераментный засранец». Дорис подмигнула Айрис, но внимание ее уже переместилось на другой предмет. «Кто это?» — спросила она, указывая на висевшую на стене большую фотографию королевы в серебряной рамке. Саймон разразился смехом. с, -с Айрис!» — сказала Дорис. Мистер Ливер вернулся с подносом, на котором лежали чайные принадлежности, ломтики хлеба, масла и джем. «Вы заметили, какой вид?» — спросил он. «Фантастика!» — отозвался Саймон. «Дом смотрит на юг. Солнце весь день. В такой день, как сегодня, можно увидеть всё, вплоть до Сити». «Выйдите и посмотрите, если хотите». «Можно?» — спросила Айрис. «Через минутку», — ответила Дорис. «Они хотели поселить меня на втором», — сказал мистер Ливер. «Или на третьем?» «Думаю, это был второй папа». «Я настоял на том, чтобы меня подняли сюда». «Тут лучше», — вставил Саймон. «Сюда доносится шум от соседей, но здесь...» Он поставил поднос и сам сел в кресло. «Здесь меня это не касается». Налили чай. Дорис намазала маслом кусок хлеба для Айрис. Это был самый вкусный хлеб, который она ела в своей жизни. «Папа, здесь нужно прибраться», — сказала Дорис, оглядываясь по сторонам. «Я зайду еще раз на неделе и пройдусь тряпкой». «Как хочешь, любимая». Мистер Ливер раскладывал варенье, но его внимание было приковано к Саймону. «Когда-то жили так, что в доме было полно родных и друзей, не так ли, сэр?» «Верно», — сказал Саймон, — «так и жили. А сейчас сломаешь на лестнице бедро, и через тебя будут переступать козлы и шиксы в большинстве своем. Шикса... Грубый термин, обозначающий не еврейку, имеющую связь с евреем. Изредка используется в значении евреек, не соблюдающих заповеди. Ну ладно, пап, сказала Дорис, тут ребенок. Я вижу. Не отрывая взгляда от Саймона, мистер Ливер наклонил голову к Айрис. Ваша? Ага, сказал Саймон. «Так и есть!» Айрис бросила на дядю взгляд, но не стала ему противоречить. Ей редко разрешали участвовать в играх взрослых, поэтому она не собиралась отказываться от такого шанса. Это и так был лучший день в ее жизни. «А где ее мать?» — спросил мистер Ливер. «Папа», — сказала Дорис. Все в порядке», — ответил Саймон. Ее мать, к сожалению, не в состоянии о ней позаботиться, поэтому она со мной. Хм, сказал мистер Ливер, размешивая в кружке чая четвертую ложку сахара. Прямо как у меня, только моя умерла. Похоже, у вашей такого оправдания нет. Боюсь, что нет. Некоторые женщины просто рождаются распутницами, не так ли? Дадут фору любому мужчине. Это мы знаем, как женщины должны себя вести. Сами они об этом не имеют ни малейшего представления. По крайней мере, теперь. Айрис понимала, что делает Саймон. Он притворялся ее отцом, предельно точно играя самого себя. Она пришла от этого в такой восторг, что почувствовала приближение приступа. Она почувствовала неприятные запахи обугленного мяса и горелой резины. Ей привиделись яркие ауры вокруг предметов, но потом все это отступило, и она снова оказалась здесь, в гуще событий. Мистер Ливер издал горлом булькающий звук. «Одобрение. Ребенку нужна мать». «Да, мистер Ливер», — сказал Саймон. В идеальном мире так и есть. «Этой матерью ты хочешь видеть мою Дорис?» «Если она нас примет», — сказал Саймон. «Не знаю, как она себя поведёт», — сказал мистер Ливер. «Вы же бросаете ее сразу на глубину». «Пап, дела обстоят так, как обстоят, мистер Ливер», — ответил Саймон. «Я не могу их изменить». «Дорис сама должна решить, хочет ли она быть частью нас. Мы ее не заставляем. Это будет только в том случае, если она скажет «да».» Дорис вспыхнула. «Ладно, хватит уже об этом». «Честно говоря, не уверен, что она справится», — сказал мистер Ливер. «Она сама у меня последняя, и у нее не было никого младше, о ком она могла бы позаботиться». Хорошей практики у нее не было. Она хорошо относится к Айрис, и Айрис ее любит. Правда, Айрис? «Ага», — сказала Айрис. Айрис поймала взгляд Саймона, в котором не было и намека на то, что он делает что-то, чего делать не должен. Она снова отвернулась, чтобы не рассмеяться, и опустила нос в свою чашку. Мистер Ливер сделал глоток чая. «Дорис сказала, что вы йоркширец. Я слышу это по вашему выговору». «О, это правда. Что еще она рассказала обо мне?» «Не очень много, — обрисовала в общих чертах. Я знаю, что вы коммунист. Она мне так и сказала. Вы ее в это не втягивали, это ее собственное дело, так что я не собираюсь вас винить». Но надеюсь, что вы образумитесь и скоро из этого выберетесь. Посмотрим. Времена меняются. И не становятся лучше, насколько я могу судить. Мистер Ливер взглянул на увечье Саймона. «Это, однако, важно. И об этом она мне и не сказала». «О, да», — сказал Саймон, потирая обрубок. «Где вы воевали?» в Италии. Эх, жаль вас. Не стоит, мистер Ливер. Ничья молодость не должна прерываться таким образом. И никто не должен жить с такими последствиями, как у вас. Это не может быть легко. Не может. Но вы делали то, что должны были. Так ведь? Папа, сказала Дорис, я уверена, что Пол не хочет говорить о... Айрис снова хихикнула. Ее отец провел войну в лагере для отказников по этическим соображениям. Одна ложь наслаивалась на другую и становилась все изощреннее. Это было великолепно. Что с ней? спросил мистер Ливер. Ничего, сказала Дорис. Пойдем, Айрис, покормим кроликов. Хотя день был солнечный, на балконе дул бодрящий ветер. Дорис дала Айрис морковку и лист салата из ящика со старыми овощами и открыла дверь в вольер. Айрис опустилась на колени и попыталась выманить кроликов наружу. «Можно подержать?» — спросила она. Кролик вылез из вольера, чтобы погрызть лист салата. Дорис притянула животное к груди и положила его на руки Айрис. «Занеси его в дом», — сказала Дорис. «На улице холодно». Когда они возвращались в гостиную, Саймон говорил. «Всё, что я скажу по этому поводу, мистер Ливер, так это то, что войну быстро не поймешь. Мистер Ливер отодвинул свой стул от стола и сидел, широко расставив ноги и положив руки на колени. «Понять ее не так уж сложно», — сказал он. «На нее можно смотреть только одним образом. Нацизм — это естественное проявление немецкого характера». «Не знаю», — сказал Саймон. «В нацистском режиме было и что-то хорошее. Если мы хотим чему-то научиться...» Это нужно признать. В мире нет ничего полностью плохого. Но нацисты, разве они не исключение? Фрицы воевали, потому что таков был их долг, как и мы. Я никогда не ненавидел их только потому, что стрелял в них. Я их уважал. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет один-два друга из немцев». «Помилуйте, никогда не слышал ничего подобного!» Дорис начала убирать со стола, со звоном складывая тарелки на поднос. «Айрис, не слушая этих глупых стариков!» Все в порядке», — сказала Айрис, трогая носом мех кролика. «О нацистах я знаю все. Дорис подняла поднос, чтобы отнести его на кухню. «Ужасно, что тебе приходится знать о таких вещах, Айрис. Но война не будет напрасной, если мы возьмем нашу судьбу в свои руки и добьемся мира и свободы на всей земле». Мистер Ливер зарычал. «Не слушай эту чепуху, дитя. Никому не удалось избавить мир от зла. И не удастся в ближайшее время. Во всяком случае, не при нашей жизни. Возьмем немцев...» «Отец, хватит!» «Хватит? У твоего мужчины тут особая любовь к нацистам!» «Не перегибай палку, пап!» — сказала Дорис. «Я имел в виду скорее философскую точку зрения», — сказал Саймон. Дорис пошла на кухню. Айрис слышала, как она стала мыть посуду. Спор мужчин продолжался. Айрис гладила кролика и слушала. Через какое-то время вернулась Дорис. «Эй, пап!» — сказала она. «Я хотела тебе напомнить...» «На следующей неделе?» — отозвался мистер Ливер. «Я помню. Я отметил в календаре». «Ты придешь? «Пока не решил. Театр и все такое не моё. И там будут только коммунисты, не так ли?» Дорис взяла у Айрис кролика и понесла его обратно на балкон. «Папа, ты не обязан, но место для тебя забронировано. Я оставлю билет за барной стойкой у Сай... у Пола». Дорис посадила кролика в вольер, вернулась в дом и заперла дверь на балкон. Из сумки она достала конверт, в котором, как сразу поняла Айрис, была ее зарплата и положила его на стол. Мистер Ливер посмотрел на нее, но ничего не сказал. Айрис, руки которой теперь освободились, нашла стопку журналов. Она стала листать один из них с алиповатыми домашними фотографиями королевской семьи. «Можешь взять его, если хочешь, милая», — сказал мистер Ливер. «Я его давно дочитал, он там только пыль собирает». Дорис выхватила журнал и бросила его обратно на стопку. «Оставь этот мусор здесь». У входной двери мистер Ливер сказал. «Приходите еще Пол. Вам здесь рады». «Спасибо, мистер Ливер», — сказал Саймон. «Я приму ваше предложение». Затем мистер Ливер наклонился, коснулся подбородка Айрис и сказал... Как я уже сказал, малышка Айрис, я не уверен, что сможет сделать для тебя моя Дорис, но надеюсь, что это будет что-то хорошее».